Глава 3. Киоск с окошком. В Сегельфьордском торговом кооперативе, размещавшемся в углу складского помещения в сугробной косе, после целого месяца льдов на море закончились товары. Зато прошел слух, что в фьорде стоит торговое судно. Из устья фьорда на восток параллельно берегу тянулась узенькая полоска открытой воды среди льдов, И по ней пробиралась шхуна, словно усатый кит, увенчанный парусами и длинным бушпритом. «Финц плиты майн брамсаль!» «Черт раздеримые брамсели!» Раздавались мысли на этом судне. Кто-то ведь должен возить им муку, этой бедноте колченогой. Кормить-то этот проклятый народ надо. Но не спрашивайте, почему. И почему именно мне? А в тех товарах, которые они предлагают взамен, ценности немного. топленная кули пот палки запекшейся крови, до да высохшая от старости треска. Такими были датские мысли, правившие этим торговым судном. А датчане уже много веков владычествовали над этим народом, и в этом союзе двух стран терпение обеих истощилось до предела, ведь из всех колоний мира Исландию оказалось труднее всего угнетать. Господ уже давно раздражали все эти расходы, и в Исландии все датчане ходили угрюмые. Так что датчанин, капитан корабля, не желал, чтобы по его палубе шлялись обитатели нищих исландских хижин и отпускал товары через круглое окошко в корме. Это был, можно сказать, первый в истории исландский киоск с окошком. Покупатели подгребали на лодках к борту корабля, выкрикивали в дырку название и количество из своих больших и впечатляющих списков покупок, а затем бросали туда свой мешок. Жутко, долгое время спустя он возвращался назад в руке датчанина, а полномочный представитель народа-покупателя, исландский купец, приехавший из другого полушария, столицы четверти, самого Фагер Рейри, клал на датскую ладонь монету. Затем он записывал в книгу, сколько тому или иному голодранцу отпущено в кредит. Такая уж тогда была экономика. В этих трех фьордах денежные купюры не виделись с тех давних пор, как в церкви в сугробной косе однажды выступал один чудной странствующий пастор. В доказательство существования дьявола он размахивал пылающей пятикопытной купюрой, утверждая, что Анаде служит платежным средством в преисподней. Торговцу отдавали в уплату кожи и рыбий жир, мясо и овечьи головы, и брали у него под запись бреневин, сахар и башмаки. Торговцем обычно бывал тот кто в поселке носил самое красивое имя — Сигурд Элеберт Хансен, лучше всех одевался и разговаривал по-датски. Он должен был обладать окладистой бородой, солидным видом и радушием, но при этом крайне неохотно отпускать товары, особенно хмельное. Последняя черта считалась специфически исландской. Исландские торговцы, единственные в мире, кому было жаль продавать свой товар, Каждая продажа была для них разочарованием. Каждого клиента, которого угораздило притащиться к ним в лавку, они встречали вздохом. Из-за бескупюрной экономики и удаленности от мировых портов торговец смотрел на склад товаров как на собственное имущество, нажитое тяжелым трудом, и поэтому расставался с ним неохотно. Было очевидно, что обтянутые кожей деревянные башмаки, сработанные каким-нибудь искусником в Гамбурге, а может, в Хеллерупе, и выставленные на полке в исландском фьорде проделали сюда такой же далекий путь, как китайский шелк до Копенгагена. Так что торговцу оставалось только одно — заломить цену за этот товар, надеясь, что тогда его никто не купит. Так сложилась особенность исландской торговли, сохранившаяся и до наших дней. Продать как можно меньше, зато как можно дороже. Некоторые торговцы доходили даже до того, что сами пользовались товаром, пока он не был продан, например, подтяжками и сервизами. На таких вещах это незаметно, их всегда можно заново выставить в лавке. Однако на торговцев минувших веков без конца наседал нуждающийся народ, изнуренный голодом и рабством, поэтому их работа была трудной и неблагодарной, и не всем удавалось одинаково хорошо беречь свой склад. А тот благородный господин, о котором речь пойдет в нашей повести, Красивоусый Эдвальд Коп как раз отъехал непривычно далеко от дома, от родных прилавка и кассы Фагью Рейри, и по этой причине суетился и нервничал. Его родной Эйрар-фьорд, как и все другие фьорды, затянуло льдом. Мороз Чинов не спрашивает. И к кораблю нигде нельзя было подплыть, только в одном невзрачном Оудальс-фьорде, где жили разве что одни тюлени. Торговцу пришлось трое суток вместо шляпы надевать на голову шапку, спать под крышами землянок, переправляться на коне вплавь через целые ущелья, заполненные снегом, и даже перейти одну горную пустошь с конем в поводу. Но его толстое брюхо при этом не убралось. После трех бесплатных обедов, где ему подали варено-копченую баранину со скиром, и у берега он выпятил живот так, что с моря было видно, что за человек едет. «Деварментменменмен» — «Человек не хуже людей». Да уж, этот народ не весь из сугроба выполз. И здесь встречались люди, накопившие жирок. Затем он извлек из футляра цилиндр и попросил переправить себя на корабль стоя, так что позади него красиво развивались полы жакета. Спустя один полдень он вернулся назад, слегка под шофе, и отобрал с собой в корабельную шлюпку троих хуторян в одежде овечьих цветов. Пусть, мол, сами подают и забирают свои мешки через детский иллюминатор. Он не желает о них мараться. Это была вынужденная мера. Киоск с окошком предназначался для жителей ближайшей округи, однако жажда хлеба привела к нему множество хуторян из других, совсем уж дальних краев, даже тех, кто не был записан в книгах у копа, но надеялся, что торговец войдет в их положение. И хотя эпоха торговой монополии в Исландии уже давным-давно закончилась, у торговцев все еще были свои хутаряне а у хуторян свои торговцы